Глава шестая. Путь к свободе. Юджиния. Мои ледяные пальцы дрожали, пока я водила мокрой тряпкой по разбитому мужскому лицу, пытаясь хоть немного разглядеть за этими ссадинами и ранами внешность моего невольного мужа. Я провела по поцарапанному лбу, лишённому морщин. Задержала взгляд на тёмных бровях, в и разбитой переносицы, на аристократическом носу, мысленно гадая, сколько же ему лет. Правда, длинная чёрная борода совсем не облегчала мне эту задачу. Оторвав от своего свадебного платья новый кусок ткани и смочив его в холодной воде, я приложила её к припухшему глазу мужчины. Боги, я даже не знаю, как его зовут. Дыхание незнакомца было рваным и неглубоким, словно ему было очень больно дышать, и, в его страдания, я не могла сдержать слёз. Ведь именно по моей вине он оказался здесь, в таком состоянии. Мяу. Раздалось негромко возле единственного узкого окошка с решётками, и я подняла голову на звук. Там сидел огромный рыжий кот. Его гладкая рыжая шерсть и огромные глаза блестели в свете масляной лампы. Он аккуратно просунул голову между решёток и посмотрел вниз. шш прошипел кот и попятился назад. Он отвернул голову в сторону, словно не мог смотреть на этого изувеченного беднягу. «Да, вид у него действительно пугающий» произнесла негромко, понимая, что, вероятно, сошла с ума, раз оправдываться перед обычным котом. «Это я виновата. Если бы не женила этого бедолагу на себе, он бы сейчас не был в таком состоянии. Возможно, и дальше бы просто прикладывался к бутылке и ни о чём не тужил». «Мяу!» — ещё громче отозвался кот и, развернувшись, скрылся в темноте. Я отползла к противоположной стене и оперлась спиной на деревянную пустую бочку, в которой раньше хранили вино. Обхватив руками колени и спрятав в них лицо, я снова разрыдалась. Но плакала я не от жалости, а от бессилия. Знания все прибывали ко мне, и мой мозг, казалось, сейчас разорвется надвое. Куда бы я ни бросила взгляд, в моей голове сразу же возникало нужное заклинание. Разрушить стену, сдвинуть бочку, пройти сквозь дверь. «О, боги!» — простонала сквозь слезы и прижала руки к вискам. «Хватит, пожалуйста!» В моей голове пролетали тысячи заклинаний о том, как облегчить боль, как исцелить любую рану и вылечить болезнь. Даже о том, как заставить человека бросить пить. Но вот использовать эти знания я, увы, не могла, потому как магии не имела. Да и к жизни в качестве Фрей тоже, по правде говоря, совсем была не готова. Хотя бабушка неоднократно пыталась рассказать мне о том, что меня ждёт. Но в те моменты я слушала её вскользь. Ведь глава моя была занята новыми модными нарядами — Бесконечными танцевальными вечерами, всевозможными развлечениями и игрой на скрипке. Я считала, что у меня ещё достаточно времени, чтобы во всём разобраться, ведь бабушка стала Фреей только в 32 года, а мне всего было 25. Лишь несколько дней назад, когда на нашем пороге появился Граут Лейдольф, и я почувствовала надвигающуюся на семью девиль опасность, начала внимать каждому слову бабушке. А вот только опомнилась очень поздно и теперь корила себя за глупость, о легкомыслие и беспечность по отношению к своим прямым обязанностям. Ведь я понятия не имела, как мне теперь выжить с этим даром и как с ним справляться. Свернувшись к клубочкам на каменном полу и обхватив себе руками, чтобы хоть как-то согреться, я смотрела на своего спящего супруга. Его дыхание выровнялось, но всё равно оставалось очень тяжёлым. Летняя ночь была холодна, и мои зубы начали отбивать собственный ритм. Я беспрестанно терла руками плечи, пыталась получше спрятать голые коленки под рванное платье, но все было тщетно. К таким условиям я не привыкла. «Прожить всю жизнь в роскоши, чтобы умереть от холода в собственном подвале», — стуча зубами, произнесла негромко, «ну уж нет». Я быстро подползла к своему неподвижному супругу и прижалась к его боку, чувствуя живое тепло. Мне уже было все равно, что совсем неприлично нагло прижиматься к постороннему мужчине. С каждой минутой мне становилось все лучше. А когда мужская широкая ладонь легла на мое ледяное плечо, даруя желанное тепло, я блаженно улыбнулась. Я была уверена, что он сделал это сквозь сон, но все равно была благодарна, Я уже почти заснула, когда до моего слуха донеслись негромкие мужские голоса. «Живо», — сказал, — пробасил кто-то негромко. «Если через минуту он не будет на ногах, я перережу когтями твое горло. А если кому-то об этом расскажешь, я еще и язык тебе отрежу. Показать, какие они у меня острые». Я открыла глаза и затаила дыхание, прислушиваясь к каждому шагу, что были слышны за окном, все отчетливее. «Да понял я, понял», — ответил кто-то шепотом. А как им пользоваться? Ты что, никогда не играл с артефактами отца? Что же ты за маг такой? Мне всего четырнадцать, я ещё не знаю всех заклинаний. Для этого не нужны заклинания. Лечить хоть умеешь? Умею. Мои брови съехались к переносице. Маг? Рядом есть маг? Я встрепенулась и посмотрела на окно в надежде на то, что мне всё это не послышалось. и Эти голоса не часть моего дара. Яркий белый свет от магического портала, который открылся прямо в серой стене, заставил меня зажмуриться и закрыть ладонями лицо. «Доброй ночи!» — раздался тихий шепот, и свечение прекратилось. «Я за вами!» Я открыла глаза и уперлась взглядом в серую стену. Портал был закрыт, а на его месте стоял невысокий худенький парнишка в светлой пижаме. Его растрепанная светлая шевелюра, как и весь внешний вид в целом, свидетельствовали о том, что кто-то вытащил его из постели. — Да не за ней, идиот! — раздался с улицы тихий приказ. — Его забирай. Она мне и дара мне нужна. Я растерянно посмотрела в темноту окна. — Как это «не нужна»? — возмутилась я и подползла ближе для того, чтобы начать переговоры. — Я — Еджиния девиль И что? — раздалось в ночи. — Я за другом пришел, а не за тобой. — Я его жена. Почему-то именно этот аргумент вырвался из моих уст. Говорить о своей важности и редком даре первому встречному я не собиралась. «Тем более ты мне не нужна, да и Верлиану тоже». «Верлиан?» Я обернулась и взглянула на своего супруга, возле которого уже сидел юный хранитель. Мальчишка исцелял его своей магией, и прямо на моих глазах раны и кровоподтёки исчезали с мужского лица. «Значит, его имя Верлиан — красивое». «Пожалуйста, возьмите меня с собой, мне нужно добраться до земель пустоши», — умоляюще простонала я. «Деньги у тебя есть?» — С собой нет, но я могу снять их в банке в Эль-Хортленде. — Далеко. Сейчас деньги нужны. Хотя бы три льена. Протянул задумчиво незнакомец и тихо добавил. — На парочку пузырьков. — Можно продать мои свадебные драгоценности. Я с готовностью принялась стягивать в себя золотые серьги. Они очень дорогие, с редким камнем. За них и больше стальен могут дать. Я протянула руку с серьгами к окну, чтобы показать их неизвестному спасителю, который так и не подошёл ближе, прячась в темноте. Но до моего слуха донёсся едва различимый шёпот. Вероятно, он считал, сколько сможет купить каких-то пузырьков за столь йен. Я продолжала сидеть на коленях возле окна с вытянутой перед собой ладонью и ожидала решения незнакомца, словно приговора. «Ты поклоняешься богам ночи?» Раздался насмешливый мужской голос позади меня, и я испуганно оглянулась. Мой супруг уже стоял на ногах и выглядел живее всех живых. Улыбнувшись и его просительно вскинув тёмную бровь, он сверлил меня пронзительным взглядом. Его внушительная фигура, казалось, заняла большую часть пространства в этой холодной тюрьме. Ему немного за тридцать. Пронеслось у меня в голове. Юный хранитель провернул в своих руках артефакты, и в стене снова возник магический портал. «Пойдёмте быстрее», — взволнованно произнёс парнишка. «Возьми меня с собой», — жалобно попросила я, глядя в выразительные глаза Верлиана. «Граут меня убьёт». «Ты невеста Лаидольфа?» «Бывшая. Теперь я твоя жена». «Ну, я бы с этим поспорил», — усмехнулся Верлиан и протянул мне руку. «Пошли быстрее». не Немедля, ни секунды я вскочила на ноги, и мы поспешили к порталу, и уже делая шаг в магический туннель, услышала мужскую басу окна. «Ладно, я согласен». «Уже поздно. Догоняй давай», — ответил вместо меня Верлиан и подтолкнул меня вперёд, к свободе.